Глава 6. В родной город нас решили доставить тем же путём, как и на Алтай – поездом. Только в этот раз наша небольшая компания поехала в окружение охраны из числа военных. В купе обязательно проживал кто-то из представителей воинской части, поэтому путь домой был скучен, и по большей части все отдыхали. Кактуса я подхватил почти перед самой отправкой. Он до последнего не хотел лезть в переноску, но я оказался сильнее что заметил и сам кот, прокомментировав, что мои руки стали сильнее. Правда, скорее всего, он это сказал с какой-то издевкой, но я решил особо не вдумываться в его очередной треп. Простил неугомонного, так скажем. Сутки пути, которые я по большей части провел во сне, пролетели быстро. С Анжелой еще вчера я очень вовремя остановился и, скорее всего, испортил отношения. Когда все дело пошло дальше поцелуя, я остановил ее на моменте, когда с нее слетел бюстгалтер. А после слов, что у меня есть девушка, которая мне не безразлична, она надулась, тут же рукой закрыла то, что хотела показать, и попросила выйти меня. Сдержала свои силы, кстати, хотя могла устроить настоящий ад в таком тесном пространстве. Её сердце лишь раз колыхнулось после моих слов, а затем и вовсе потухло на некоторое время, словно её симбионт угас. А в данный момент мы подъезжали к вокзалу, где нас должны были встретить наши представители. За весь путь следования Анжела не проронила ни слова, но к тому же не сводила с меня глаз. Ну а сам я не спешил начинать какие-либо активные действия. «Подъезжаем», — сухо прокомментировал вояка, имя которого я даже не запомнил. Не было смысла. «Видимся в первый и последний раз». «Выходим только по команде. Остановка не больше пяти минут». «Почему по команде?» Впервые за сутки я услышал голос пси-волшебницы. «Мы не собаки». «По команде встречающих» недовольно ответил солдат, кивая в сторону окна. «Телефоны сейчас выдам». «Ох ты ж, я совсем позабыл, что это устройство существует в природе. И как же я раньше не мог обойтись без мобильника?» Смартфон, оказавшийся в моих руках через минуту, казалось, переполнился входящими сообщениями и дозвонами от различных контактов. Мне за эти пару дней звонили все, кому не лень, и больше всего было пропущенных от сестры Елены. И, скорее всего, мне нужно было хотя бы отписаться, что со мной всё хорошо. Уж не знаю, что мама придумала для Кати, хотя я ей рассказал правду, но звонить ей сейчас было бы неправильно. Поэтому первым делом я отправил сообщение маме. Жив, здоров, что-то говорила Кати. «Любимая, — пишет, — поинтересовалась Анжела, не сводя с меня глаз, — или у тебя ещё кто-то есть?» «Маме», — коротко ответил я, но ответ её не устроил. Не знаю, что именно происходило в её голове, но девушка села рядом и начала без какой-либо доли стеснения вглядываться в телефон, словно желая тому видеть что-то слишком личное. Поэтому мой жест она не оценила. Я встал, накинул на себя куртку и убрал телефон в карман. Вместо этого я посмотрел в окно, ибо поезд уже останавливался. Сугубо интуитивно повернулся к пси-волшебнице, которая покраснела от злости. Заметил, что из её рук начинает вытекать энергия, и повторил мой опыт, который был вполне удачным в бункере. Махнул рукой, разрушая ее навык. Это увидел кактус, который лежал в переноске на спальном месте. «Ты чего это ручкой машешь?» – озадачился он. «Эй, Ярослав, ответь-ка мне!» «Просто махнул», – уклончиво ответил я. «Скоро выходить будем». «Не-не-не», – -не. кактусу не понравился ответ. «Она разозлилась, и я это видел». «Ты же явно не просто так махнул. У тебя появилась новая способность?» «Ничего у меня не появилось», — вновь соврал я. Далее я попросту перестал отвечать на его вопросы. Анжела удивлённо распахнула глаза, когда её сила успокоилась, а я же заметил на перроне Лааны, Викторию и Лену. Все они приветливо махали мне. Ну, кроме Эдварда Тойвовича, разумеется. Тот, как всегда, был сдержанным. В кафе, где, как уверяла меня Виктория, сегодня устроят пиршество в мою честь, мы прибыли к вечеру. Городские пробки в выходной день оказались слишком непредсказуемыми. И всё время, пока я, Лена, Светлана, Виктория и Лааны ехали на базу, я тискался со своей волшебницей. Не знаю, насколько это было правильным со стороны лекаря, но она в открытую кинулась мне на шею ещё на перроне, стоило мне только выйти из вагона. Тем самым она показала остальным наёмникам, что между нами есть что-то. Хотя до этого мы не то чтобы скрывали, просто не показывались на людях. Виктория оценила этот жест по-доброму, заулыбалась, а когда Лено коснулась моих губ, закрыла притворно глаза. Лана хмыкнул, а вот остальные. Эльвира отвернулась и зашагала прочь вслед за каким-то мужчиной, которого я и разглядеть толком не мог. Лось его встретили родителей, и она пыхнула красными щеками при виде этой сцены. Светлана поджала губы, хотя, скорее всего, и так все знала. А вот Анжелу я и не видел. «Мне так плохо было без тебя», — шептала Лена на ухо, когда мы только-только тронулись с места. «Когда нам сообщили, что ваша группа не вернулась, ты не представляешь». Далее были ласковые поцелуи, вполне открытые обнимания, от которых Светлане, которая сидела с нами сзади, было неловко. И всякие телячьи нежности, от которых мне было неловко. Но и отталкивать девушку было неправильно. Было видно, что всё это ей нужно. В момент, когда мы подъехали к нашей базе, на улице было много народа, что не могло меня не удивить. И дело было не в том, что среди стоящих на улице были не только наемники нашей гильдии, а в том, что я тут же увидел Жожобу, судью и знакомого мне, Степанова. Вояка не ехал с нами. В этом я был уверен на все сто процентов. «Какого, — протянул я, — этот подполковник здесь делает?» Эдвард Тойвович, решивший, что вопрос был адресован ему, попытался пояснить, в своей манере, холодно и безэмоционально. «Вы открыли нового врага нашего вида. Он, как свидетель и носитель, имеющий право голоса, прибыл самостоятельно, для расследования». «Какого расследования?» — одновременно спросили я и Светлана. «Тело волшебницы, которую ты и Эльвира убили, доставили специальным рейсом к нам в город, а также несколько диких, как образцы». «Но для чего?» – спросил я. «Почему их не оставили там, на Алтае?» «Распоряжение личности свыше», – сухо ответил Лаане. Машина остановилась, и он тут же вышел. «Так что это не обсуждается». «Для меня это все было слишком странным. По-моему, было бы проще все это исследовать в том месте, откуда мы прибыли, а не вести тела аж за тысячу километров. Из машины я вышел последним». С тоской на сердце понял, что мы потеряли Аню и Машу, девчонок-официанток, и шагнул в толпу под одобряющие шлепки по плечам, слова приветствия и аплодисменты. «Встречают, как героя, значит. Только вот героем я себя совсем не чувствовал». Перед тем, как зайти в кафе, мне пришлось вернуться в машину, где недовольный кактус шипел мне о том, что я, гад, эдакий позабыл о нем и уже вместе с ним вернулся в свой дом. Столы, которые всегда были выставлены поодиночке, поджатые с двух сторон длинными диванами, сегодня были по центру зала, составленные в один длинный стол. Угощений, как и напитков, было столько, словно мы отмечали здесь чей-то юбилей. Но учитывая, сколько людей было на улице, я засомневался, что все уместятся здесь. Я ошибался. Хоть внутри и было тесно, но в кафе зашли все. Немного потолкались, рассредоточились по помещению и притихли, когда судья скомандовала всем замолчать. Игнорировать ее, разумеется, никто не стал. «Я хочу поднять бокал», — заговорила женщина в неизменном белом облачении, «за двух наемников, которые выполнили свое задание и вернулись домой», — рукой указала на меня и на Светлану. «Ярослав, Светлана», — она поджала губы, — «мы гордимся вами. Одни из немногих, кто смог вернуться домой и не опозориться, как это было со многими». И поверьте, поступки каждого будут расследованы, и многих будут ждать соответствующие наказания». Толпа приветливо загудела, я склонил голову и прошептал. «А могли бы вернуться все, если бы вы не отправили на убой долбанных магов и щенков?» «Что ты сказал?» — улыбнулась женщина, но я покачал головой, не рискуя так подставляться. «Ура наемникам!» «Ура!» — подхватила толпа, и началась вечеринка. Только вот в ней я не захотел участвовать. Попринимал, разумеется, поздравления о возвращении домой и всё в том же духе, и вместо того, чтобы праздновать со всеми, улизнул за барную стойку. Включил чайник и кофемолку. На меня даже внимания не обратили, что не могло не радовать. Светлана же принимала лавры и почести. Впрочем, девушки всегда падки на это. А уж если девушка ещё и волшебница, которая питается эмоциями, а значит, и тонко чувствует их оттенки, Это вдвойне приятно. Но и здесь меня не оставили в покое. Лена, которая приняла мой жест побыть одному хотя бы таким образом, поглощала угощение вместе с Викторией. Лааны, который о чём-то перешёптывался с судьёй, лишь изредка косился на меня, будто в этот момент они обсуждали одну конкретную личность. А вот Владимир Петрович целенаправленно шёл в мою сторону. От разговора с ним отказаться не получилось. Старик был слишком прямолинейным в своих желаниях и поступках. «Привет, Ярослав!» — улыбаясь, поздоровался он. «Цель живой доставить не получилось?» «Нет», — я покачал головой, не поднимая взгляд на старика. «Ее убили до того, как я вошел в кабинет. Возможно, иначе все обернулось бы для нас куда лучшими результатами». «Что-нибудь нашел там?» — спросил он, будто только для поддержания беседы, и, взяв чистый стакан, поставил его рядом с моим. «И мне кофейку плесни, а то после взрыва пить хочется». Перебивать темы для разговора он умел, точнее, он умел заинтересовать. «Что еще за взрыв?» — удивился я и попался на удочку, специально поднятой этим человеком темы. «Покушались на меня», — ответил он, не сводя с меня глаз. «Помнишь информатора, который приходил в ваше заведение?» «Допустим», — кивнул я, — «Пехоткин или как там его?» «Он, он, не поверишь, заманил меня в свое же убежище». И сдох, хотя планировал умереть одновременно со мной. «Это как это так?» Я начал разливать горячий кофе по стаканам. «Вместе с крыши хотел спрыгнуть? Или яда принять?» Моё предложение было больше похоже на издёвку, и я сам не понимал, почему так спросил. Это было как минимум некрасиво с моей стороны, но старик не обиделся. Наоборот, похвалил, что даже в такой ситуации, когда все восхваляют тебя и не вспоминают о погибших, я умудряюсь держаться молодцом». А затем поведал мне о том, как на его жизнь покусились, как он выжил и что мы имели в итоге. Организация «Корни» была известна лишь узкому кругу носителей, как и древо, но мир носителей настолько сложный и состоит из одних интриг и тайн, что подобная информация просто не просочилась до тех, кому следовало бы о них знать. «То есть вы знали, что существуют две организации?» — удивился я. «И почему молчали?» «А зачем?» — он улыбнулся, отхлебнул кофе и поставил чашку обратно. «Дети играют в песочницы, я развиваюсь. У меня свои виды на всё это, как и у твоего босса. Он, кстати, тоже знал о них».